С заводской улицы я немедленно направился на Лесю-Украинку, дабы поставить в известность Леночку. Нам же вместе эту лямку тянуть предстоит. Она, на удивление, не сидела на этот раз на своем балконе, а наоборот играла в карты во дворе со своими подругами. Таню Сырой я знал, четвертая была незнакомая. «Добрый день, девушки!» – поприветствовал я их, плюхаясь на скамейку рядом. «Возьмете в игру молодого человека?» «В козла в пятером не играют», – насмешливо ответила мне Лена. «Так что можешь просто рядом посидеть». «Какие новости?» – спросила у меня Таня. «Страшные и ужасные», – ответил я словами Винни-Пуха. «У я хвост пропал», – включилась в игру Ира маленькая и пухленькая брюнетка. «Почти не стал продолжать этот ряд я». «Завтра собрание перед школой. Надо ж подготовиться, а у меня ничего не готово». «Ловлю шамку шамком», — объявила Лена, выкладывая крестовую шестерку поверх Танюшиной крестовой дамы. «Чипер вам, а это вот 12-6, Мы выиграли». А потом она обратилась ко мне. «Я же вижу, что ты не в карты сюда пришел играть. Дело какое-то есть». «Точно так, товарищ командир», — согласился я с ней. — Есть дело. Небольшое, но слегка конфиденциальное. — Ну, пойдем прогуляемся, — предложила она. — Извините, девочки, я ненадолго. И мы проследовали ко входу в парк культуры, который примыкал к улице Леси Украинки. — Ну, рассказывай, — попросила она, когда мы купили по брикету сливочного мороженого. Пломбира, увы, сегодня не завезли и уселись на скамеечку напротив озера. «Рассказываю», — ответил я, доедая удивительно вкусный брикет. «К нам в школу, а если совсем точно, то в наш класс, завтра определят двух иностранных школьников. Руководство школы очень просит тебя и меня взять их, так сказать, под опеку». «Очень интересно», — задумчиво ответила Лена, доедая последние кусочки вафельной корочки, — «И из какой страны эти школьники прибыли?» «Из Америки, Лена, из Америки!» — вздохнул я. «Из самого города Нью-Йорка!» «Это не шутка?» — спросила она внимательно, смотря мне в глаза. «Хотя да, вижу, что нет. Шутишь ты по-другому. Ну, давай тогда подробности. Как зовут, зачем приехали, почему именно в наш класс? Давай я с конца начну». У них там в Штатах, оказывается, перепечатали ту самую статейку из «Заводчанина». Вот они и наткнулись на нее, когда готовились к отъезду. Дальнейшее, надеюсь, понятно. Американский поселок, золото, интерес к необычному и все такое. Едут они к нам в рамках потепления советско-американских отношений. Программа новая такая, «Школьный обмен» называется в целях укрепления дружеских и добрососедских связей. А зовут их так. Мальчика Макдональд, Джон, ну, Ваня по-нашему, а девочку О'Хара. Скарлет, охнула Лена. «Зачем Скарлет? не понял я. «Мэри ее зовут. Мария, то есть». «Иван да Мария, получается», — подытожила она. «Цветочки такие есть. Да вон они возле озера растут, фиолетовые». «Получается, как цветочки, как Иван-чай и мать и мачеха», – пробормотал я и продолжил. «Короче говоря, задание от вышестоящих товарищей для нас такое, чтобы ни один волос с их головы не упал в нашем не самом благополучном районе, ну и чтобы они, довольные пребыванием в СССР, расстались. Но это не обязательная уже программа, а, так сказать, произвольная». «Если будут недовольны, но живы и здоровы, то и так хорошо». «А ведь это не школа тебе такое дело поручила», ответила Лена задумчиво, рассматривая свои накрашенные ногти. «А твои друзья с Голубева, правильно?» «Не девка, а рентген», — внутренне восхитился я. «На три метра вглубь смотрит и все понимает на лету». А вслух сказал так. «Я тебе этого не говорил, ты не слышала, такой вариант устроит». «Вполне», — тихо ответила Лена. «Давай теперь все подробности, это ж самое интересное». Я вздохнул и вывалил все, что мне капитан Крылов только что поведал. «Я так понимаю, что в ближайшие полгода нам скучать не придется», — резюмировала мою речи Не полгода, а четыре месяца, уточнил я. Они до Нового года должны отъехать. Ну, все равно весело будет, улыбнулась Лена. А что, мне нравится такая работа. Только бы они нормальными ребятами оказались без вывертов, а то наркоманов каких-нибудь нам подошлют. Будем надеяться. В Америке же тоже не идиоты этой программой занимаются. Уж, наверное, отсели проблемных товарищей на самых начальных этапах. Будем надеяться, эхом ответила мне Лена, а потом неожиданно добавила, раз уж такое дело, неплохо было бы приодеться к встрече таких дорогих гостей. Знаешь, наверное, поговорку ⁇ встречают по одежке ⁇.⁇ Знаю, с некоторым усилием переключился на новое направление я. ⁇ Давай так сделаем, мне надо сделать пару-тройку звонков нужным людям, а потом мы поедем или пойдем ⁇ «Зависит от того, что ответят нужные люди. Тебе родители денег-то на это дело выделили». «А то как же? 300 рублей!» – похвасталась она. «И мне 500 Наверное, хватит на один раз», – вслух подумал я. «Ну, я пошел звонить». «Стой! Телефоны ты помнишь?» – схватила она меня за рукав. «Да, конечно, на память не жалуюсь». «Тогда не надо никуда идти. У Нинки телефон дома есть». «И кто такая Нинка?» – спросил я. «Ну, эта рыженькая с нами в карты играла. Живет на моей лестничной площадке, только дверь напротив». «Тогда чего сидим? Пошли к твоей Нинке, заодно и познакомишь». Хватило и одного звонка редактору-заводчанина Борису Николаевичу. Ту монету, которую он так хотел заиметь в коллекцию, я ему обеспечил. Целую шпионскую историю в связи с этим замутил, чтобы не было прямого контакта при передаче, а взамен он пообещал мне одну услугу. «Обращайся», сказал, стучи чего. «Вот такой случай и настал. Тот костюм, в котором он встретил меня тогда в редакции, в нашей родной торговле можно было достать только очень хитрыми способами». Вот я и попросил его, чтобы он нам открыл эти способы хотя бы самым краешком. «Хм...» — сказал он мне в трубку после недолгого размышления. «Не ожидал я, если честно, от тебя такой вот просьбы. Но раз надо, так надо. Записывай или запоминай». И он продиктовал мне адрес недалеко в нашем же районе. И что сказать при встрече? «Деньги-то у тебя есть?» — поинтересовался он и тут же добавил. «Ах, да, конечно, должны быть. Чего это я? Но тогда у Витя!» Анина оказалась довольно милой и симпатичной девушкой. «Ну и ладно, что рыжая. Среди них тоже хорошие люди встречаются. Достала она меня, правда, расспросами проклад. Как нашли, да что там было, да куда отвезли?» В конце концов сказал, чтоб к Лене обращалась, она все знает, а потом вспомнил про деньги. «Слушай, дорогуша», — обратился я к Лене, — «деньги-то у меня все равно не при себе, так что волей-неволей придется забежать в топтыги». «Хорошо», — покладиста согласилась она, — «забежим, с нужными людьми-то ты договорился». «Да». Переговоры прошли в атмосфере дружбы и добрососедства и завершились подписанием совместного коммюнике. Нас ждут на улице молодых коммунаров через полчаса. И ровно через 30 минут мы стояли перед такой же самой коммуналкой, где жил друг мой Колька. Я честно позвонил два раза коротко и один длинно, как и было написано на двери. Кто такие? хмуро спросила небритая физиономия, отворившая дверь. «Мы от Бориса Николаевича», сказал я условленную фразу, «за огурцами пришли». «Ну, заходите тогда, раз за огурцами», милостиво разрешила физиономия, «деньги-то у вас есть». «А то как же?» Вытащил я из нагрудного кармана пару сиреневых четвертаков. «На огурцы должно хватить». Прошли через заваленный и завешенный всяким хламом длиннейший коридор, при этом сначала спускались по лесенке на полэтажа, а потом поднимались обратно и зашли в конце концов в узенькую, но длинную комнату, тоже основательно заваленную и заставленную. «Чего надо?» – хмуро спросил мужик. «Да, меня Толиком зовут». «Я Витя, а это Лена», – представил нас я. «А надо бы нам приодеться к началу учебного года». «Джинсы, я так понимаю, отпадают?» – продолжил расспросы Толик. «Нет, почему же?» – переглянулся я с Леной. «Джинсы тоже можно, но ну, если деньги останутся. А сначала что-то парадное хотелось бы». «Что же вам предложить-то?» – задумался Толик. «Для девочки вот есть пара таких штук. Смотри, может понравится». И он вытянул откуда-то из стопки два пакета, передав их Лене. «А на тебя», — продолжил он, бросив на меня косой взгляд, — «вот такой прикид могу дать. И еще вот это. Никто у меня что-то не берет. Может, ты возьмешь?» Для Лены оказалось платье в косую клетку мини, но не совсем уж и вызывающее и в обтяжечку. Для хорошей фигуры самое оно, а у Лены она очень неплохая была фигура. Она начала придирчиво рассматривать ткани швы, а я развернул свой пакет. Там оказались светло-желтые, соломенного скорее цвета штаны свободного кроя, плюс рубашка с карманами того же цвета. Похуже на лен, но не мнется так, что с добавками какими-то. Второй пакет я даже и не стал разворачивать. «Почем?» – спросил я у Толика. 150 вообще-то, ответил он, но поскольку ты от Николаевича даю дисконт, 130. Беру, сразу согласился я. А у тебя, что, Лена? Да, нравится, конечно, ответила она, прикладывая на себя наряд перед зеркалом. Померить бы только. Здесь негде, хмуро отвечал Толик, могу такой вариант предложить. Покупаешь и меришь дома, а если не подойдет, приносишь назад. «За это пятерку беру. Да, платье тоже за 130 отдам». «Беру», рассмеялась Лена. «Джинсы тоже покажи уже». Толик достал большую коробку от самого потолка и открыл ее. Она до самого верха была набита синими джинсами. Оригиналы за 200 идут. Достал он левисы, а польские и индийские копии за 120. И он показал внешний неотличимый от Левисов вариант. «А чем они отличаются? Ну, оригиналы от копий?» – спросила Лена. «Внешне ничем», – ответил Толя. «А так-то у копий материал пожиже, фурнитура похуже, сносятся года на два раньше, как-то так». «А дисконт на оригиналы сделаешь?» – спросил я. «Сделаю, но не такой большой, как на платье. По червонцу скину». Итого это выйдет, мысленно достал я калькулятор, 260 плюс 380 равно 640. Еще пакет бы какой дал, чтобы в руках это не тащить. Два пакета. И пятеру за два фирменных пакета. Итого 645. Я молча вытащил свои полтысячи, Лена добавила 145. Мы расплатились и молча покинули гостеприимную коммуналку. «Мне, кстати, твой костюмчик тоже понравился», — неожиданно сказала Лена. «Я бы в таком походила». «Поменяться, извини, не смогу», — озадаченно ответил я, — «в твое платье я как бы не влезу». «Да я тебе его и не отдам», — рассмеялась она. «Тогда вторым заходом прикупим тебе что-нибудь в этом стиле, как его, в стиле милитари», — продолжил я, — «будешь тогда как кубинская партизанка». «Договорились. Значит, встречаемся завтра возле Алексея Максимыча. согласилась Лена. «Значит, завтра возле него», — подтвердил я, и мы разошлись в разные стороны примерять обновки. Маме мой новый костюм понравился. Она долго крутила меня вокруг оси, а потом высказала свое мнение. «Совсем взрослый стал. Скоро в армию заберут». А отец только посмотрел косым взглядом на все это, но высказался совсем о другом. «Я тут краем уха слышал, что у тебя какие-то терки с нашим участковым». «Да какие у нас могут быть терки?» – попытался успокоить его я. Кто он и кто я, чтобы терки тереть? Ну, поговорили мы с ним по поводу драки в семье братанов, на этом и все». «Смотри, доиграешься ты», – погрозил он мне пальцем. «Большие проблемы начинаются с маленьких разговоров. Как там, кстати, у этих братанов-то, у Синельниковых?» «Наладилось, кажется», – отвечал я. «Отца вылечили, младшего брата отпустили, старший мопед себе купил». «На какие, интересно, шиши!» — поинтересовалась мама. «Они же голые, как соколы!» «Мне, если честно, это неинтересно!» — Увел в сторону разговор я. «Купил и купил, будет ему чем заняться теперь. А вот, кстати, кто-то обещал, что мне выделят денег на мотоцикл». «Ну, я обещал!» — недовольно ответил отец. «Присмотрел уже, что ли?» «А то как же? Восход называется, продается практически свободно и не очень дорого, за 450 рубликов». «Рассказал, значит, выделю. Права-то ты получил. 3 сентября экзамен, надеюсь, сдам. Там ничего сложного нет». «А держать где его будешь?» «Так в сарае же, братан, свой мопед туда загнал, в соседний отсек. С другой стороны, Олег Конкин мотоцикл свой там держит». «Традиция в нашем доме такая сложилась. Вот сдашь экзамен, тогда и получишь свои деньги», – отрезал отец, и на этом наш разговор сам собой увял. А утром я, начищенный и наглаженный, выдвинулся по направлению к своей новой школе с углубленным изучением отдельных предметов, как она официально называлась в документах. Во дворе кучковалась уже довольно большая группа школьников разного пола и возраста. А чтобы помочь новичкам найти нужную кучку, рядом стояли учителя с табличками. Обнаружил искомую табличку 9 Б на самом краю с левого фланга. Лена в своем новом платье уже там стояла, переминаясь с ноги на ногу. «Привет», — сказал я ей, — «волнуешься?» «Конечно», — отвечала она, — «это практически как первый раз в первый класс, а тут еще и американцы эти. Неуютно как-то». «Брось!» — поспешил успокоить ее я. «Все нормуль будет, и платье на тебе отлично сидит. Дико сексуально выглядишь. Спасибо. Твой костюмчик тоже ничего так себе». «Это вот наш класс». И я показал на группу девочек и мальчиков, неприкаянно жгущихся возле таблички с номером класса. Скорее всего, ответила она, «А это, наверное, наша классная руководительница. Давай познакомимся, что ли?» Мы подошли к довольно молодой еще женщине, которая держала табличку, и представились. Да, это оказалась она классный руководитель и по совместительству учитель географии Ирина Юрьевна. «Наслышано о вас, как же?» Тут же отвечала она. «Вы же тот клад нашли в июле». «Да, было дело», признался я. «Просто повезло. А сколько учеников в нашем классе предполагается?» «Тридцать пять», ответила она. «Трое в нашей школе учились, остальные новички». «И кто же эти трое?» Поинтересовался я. «Если не секрет». «Совсем не секрет. Вон они все трое стоят. И Женя и Рустам». Они все трое мне сразу не понравились. Очень вызывающе себя вели, постоянно сплевывали на землю и периодически громко гоготали. «Ну, понятно, они деды, а мы, значит, солобоны и духи, которые им должны носки стирать. А остальные наши одноклассники — это вот они», — показал я нажмущуюся кучку. «Да, это они», — подтвердила классная. «Сейчас по классам разойдемся, там и познакомитесь». «Что-то никого похожего на американцев я тут не вижу», — сказала мне Лена. «Наверное, их отдельно приведут или привезут», — предположил я. «Прямо в класс доставят специальные люди». А трое старослужащих тем временем отгоготали свое, и один из них, наверное, Игорь, высокий и яркий блондин, чем-то смахивающий на Олега Видова в фильме «Всадник без головы», направился прямиком к нам с Леной. «Привет!» – сходу сказал он. «Я вас в газете на фотке видел. Меня Игорем зовут». «Привет!» – ответил за нас обоих я. «Я Витя, а она Лена. Мы оба из 160-й школы переходим». «А ты здесь и учился?» – говорят. «Да, с первого класса. Вы вроде ребята нормальные. Обращайтесь к нам, если что». И он широким жестом показал на оставшихся двоих. «Ко мне, к Жене и Рустаму». «Спасибо, начальник», – ответил я. «Обязательно обратимся, если что». А тут пришло время расходиться по классам. «Так, ребята», – громко сказала Ирина Юрьевна. Те, кто пришли в 9 Б, дружно идут на второй этаж в кабинет географии. Прошли, расселись по своему желанию. Нам с Леной досталось третье от доски парта в среднем ряду. Я между делом насчитал 33 головы, сидящие за партами. Классная начала свою речь. «Меня зовут Ирина Юрьевна. Я буду вашим классным руководителем в ближайшие два года. Значит так, детки». Наверное, никому не надо объяснять, куда вы перешли. Школа у нас сами знаете какая, заниматься здесь непросто. Так что то, что вы хорошо учились в своих прежних учебных заведениях, абсолютно ничего не гарантирует. По моему личному опыту могу сказать, что после первой четверти обычно отсеивается от четверти до трети новичков. Назад в свои школы возвращаются, значит... А теперь давайте я представлю каждого из вас, чтобы вы хоть немного познакомились». И она взяла в руки толстую тетрадь и начала зачитывать оттуда. «Лиза Петрова, шестая школа. стала маленькая и пухленькая блондинка в очках. Средний балл по итогам восьмого класса – 4,6. Ваня Абрамченко, 33-я школа, средний балл – 4,75». Стал ничем не примечательный парнишка и ошалело посмотрел по сторонам, а Ирина продолжила. «У вас же тоже продвинутая школа с химическим уклоном. Зачем поменял-то?» Ваня долго экол и мекал и, наконец, выдавил из себя осмысленную фразу, заключавшуюся в том, что ему родители посоветовали, ну и так далее. Процедура представления заняла битый час». Между делом узнал, что фамилия одного из старостужащих Рустама оказалась Арифулин. Уж не сыночек ли он завуча, подумал я, а средние баллы у этой троицы оказались весьма достойными, от 4,5 пять Рустама до 4,9 у Ужени. Нас с Леной классная в самом конце представила, неодобрительно пройдясь по нашему внешнему виду». «Платье у тебя, Лена, конечно, красивое, но в школу все-таки рекомендуется ходить в чем-то более официальном. Тебя, Витя, это тоже касается». Ответил за нас я примерно в том духе, что виноваты, товарищ командир. Больше это не повторится, товарищ командир. Ирина, кажется, удовлетворилась моими обещаниями. А когда список учеников закончился, в классе отворилась дверь, и в нее зашли двое тех самых обещанных капитаном Крыловым. Оба они были роста среднего, с русыми волосами и прямым носом. Оба в джинсовых костюмах. «А сейчас, ребята, — продолжила Ирина, — я хочу представить вам двух необычных учеников. Они тоже перешли к нам из другой школы. Только вот эта школа находится в Соединенных Штатах Америки, в городе Нью-Йорке. Знакомьтесь, это Джон, а это Мэри. Надеюсь, что вы догадались, какая реакция была у класса. Челюсти отвисли у всех, включая и троицу старостуращих. Первым пришел в себя Игорек, похожий на Видова. «Это чего, они с нами, что ли, учиться будут?» «Да, Игорь, они будут учиться с нами примерно две четверти до Нового года». «А по-русски они понимают?» Вместо учительницы на этот вопрос ответил Джон, довольно чисто, хотя небольшой акцент все же чувствовался. «Да, мы понимаем по-русски и говорить можем», — сказал он Игорю. «Пять лет изучали ваш язык в средней школе». «А тогда еще такой вопрос», — не унимался Игорь. «Чего вы у нас это делаете? В Советском Союзе, в смысле?» Тут уже не выдержала и вступила в диалог Ирина Юрьевна. «Между Советским Союзом и США недавно заключено соглашение о школьном и студенческом обмене Их школьники едут учиться в наши школы, наши поедут в американские, но чуть позже. Для установления более тесных связей и укрепления добрососедских отношений между нашими странами. Понятно? «Более-менее», — туманно выразился Игорек и сел на место. «Ну а раз понятно, слушайте дальше. Они такие же ребята, как вы, так что прекращаем смотреть на них, как на тигра в зоопарке, и принимаем свой коллектив». Джон садится рядом с Витей Маловым. «Лена, пересядь, пожалуйста, на соседнюю парту». «Хорошо». А Мэри идет к Лене. «Можете называть нас Ваня и Маша», — сказал Джон перед тем, как сесть рядом со мной. Наши имена ведь так на русский переводятся. «Ну, а мы продолжаем», — сказала классно, и тут же прикрикнула. «Тихо там на задних партах». «Расписание висит на этом этаже рядом с учительской комнатой. Можете его записать. Учебники у всех есть?» «У меня нет», — поднял руку Абрамченко. Трех или четырех книг не хватает». «И у нас тоже?» — раздались голоса слева. «С вами будем решать вопрос отдельно. А у вас, Джон, Ваня, то есть и Маша, есть хоть какие-то учебники?» Ответила молчавшая до этого Мэри, стройная и высокая девушка, которую несколько портили оспины на правой щеке: У нас все есть Ирина Юрьевна. Акцент у нее тоже был, но практически неуловимый. Нам в посольстве выдали. Ну и прекрасно, продолжила Ирина. Я, кажется, все сказала. С учителями, которые у вас будут вести профильные предметы, вы позже познакомитесь. «Может, у кого-то вопросы есть, так задавайте». Вылез на первый план все тот же блондин Игорь. «А почему их посадили с Витей и Леной? Я бы, может, тоже хотел рядом посидеть». «Этот порядок согласован руководством школы», жестко ответила ему Ирина. «Следующий вопрос?» «У меня больше нет». Игорь с недовольным видом сел на место, а вместо него вытянул руку вверх парнишка с последней парты. «Что у тебя, Саблин?» – спросила классная. «А жить-то нигде будут американцы эти, сами по себе или в семьях каких-то». «А вот они сами нам ответят на этот вопрос», – перевела стрелки Ирина. Джон Ваня сказал, не вставая с места. «В сером Топтыгинском доме, подъезд 22, квартира 401. Заходите». Продолжила вечер вопросов и ответов девочка Лиза из шестой школы. «А в Америке вы где учились?» «Сначала в младшей школе», — начала разъяснять Мэри. «Потом в среднее, а в прошлом году перешли в старшую, High School of Science в Бронксе. Это район Нью-Йорка, такой Бронкс. У нас сложная школьная система». «И как вы там учились в смысле отметок?» — продолжила опрос Лиза. «В основном «б» по всем предметам», — ответила Мэри и тут же пояснила. «У нас отметки не цифрами, а буквами выставляют, а соответствуют вашим пятеркам, б четверкам и так далее». «А что означает приставка "science" у названия вашей школы?» – спросил один мальчик с левого ряда. Углубленное изучение технических дисциплин, математики и физики в основном». «Как у нас почти», – обрадовался этот мальчик слева – «Среди выпускников нашей школы, — продолжил Джон, — семь нобелевских лауреатов и пять обладателей Пулитцеровской премии». хрен наш себе!» — высказался кто-то по центру сзади нас. «Овечкин! Что за выражение?» — строго выговорила ему классная. «Если уж речь зашла про выпускников, то могу сказать, что наша школа в этом смысле тоже не лыком шита». Среди них, например, секретарь политбюро товарищ Кадышев, а еще два героя Советского Союза и три генерала. «Здорово», – сделал вежливое лицо Джон, – «у нас в Белый дом и в оборону пока никто не уходил». «Давайте сделаем вот что», – взяла образды правления в свои руки Ирина. «Все вопросы, касающиеся начала учебного года, мы обговорили, а остальное вы сможете и сами обсудить за стенами школы. Все свободны». После завтра в 7.30 первый урок, прошу не опаздывать. Ребята дружно вылезли из-за и скатились по лестнице вниз. Двое-трое остались записывать расписание возле учительской, во дворе возле гипсового Алексея Максимыча. Все, конечно, обступили иностранцев и начали их разглядывать со всех сторон, так что даже я не выдержал». «Ну чего вы в самом деле? Ясно же сказали, что вам тут не в зоопарке. Не смущайте ребят. Времени до Нового года много, успеете еще насмотреться. Пойдемте, мы вас проводим», – сказал я американцам. «Я тоже в Топтыгах живу». «Подожди», – тормознул меня Джон. «Я знаю, что у вас тут в таких случаях, как у нас, предполагается это, как ее прописка. Проставиться надо, в общем». «Так я приглашаю всех к нам сегодня вечером к семи часам. Адрес вы слышали? Будет накрытый стол?» «Наш человек!» – восторженно высказал накопившийся блондин Игорь. «Обязательно придем и с собой принесем чего-нибудь!» «Алкоголя не надо!» – сразу уточнил Джон. «У нас до 20-го года его запрещено употреблять!» «Хорошо, алкоголя не будет!» – вздохнул Игорек. И на этом все разбрелись в разные стороны. «Мы про вас в газете прочитали», — сразу же сообщил мне Джон, когда мы перешли Жданова. «В какой?» — решил уточнить я. «В Нью-Йорк Таймс, самая популярная газета у нас в городе, вы там складом были сфотографированы». «Было такое дело», — улыбнулась Лена, «поэтому и в нашу школу попросились». «Да, поэтому». Вступила в разговор молчавшая до этого мэри. «Наш дедушка Пауль работал у вас, когда завод запускали. Вот он и попросил нас съездить сюда, посмотреть, как его завод работает». «Вот оно в чем дело», – присвистнул я. «Но тогда вы по адресу. У меня отец начальником там работает. Не самым большим, но чтобы пропуска вам сделать вполне достаточным, через пару-тройку дней проведем вам экскурсию». «И на место, где был американский поселок, мы бы тоже сходили», – добавил Джон. Это была отдельная просьба деда. «А это хоть сейчас? Можно никуда не заходя отправиться на место?» – предложил я. «Мы только камеру возьмем, сказал Джон. «Какую камеру, не поняла Лена? Резиновую для мячика?» «Нет, не для мячика. У вас это называется...» «Как, Мэри?» «Фотоаппарат». По сказала она. Ясно, ответил я. Берите и пойдем, прогуляемся. Камера у них оказалась марки Никон. Не самая навороченная, но вполне приличная. Предложил купить по мороженому. Никто не отказался. Пломбира, увы, сегодня не завозили. Взяли по Ленинградскому за 22 копейки. Необычный вкус, сказал Джон, когда доел мороженое до конца. «У нас совсем другое мороженое продают. И на улицах у нас его никто не ест, предпочитает в кафе». «Разные страны, разные предпочтения», — ответил я. «А у деда вашего какая фамилия?» «Макдональд». «А вот вы вроде бы брат с сестрой. А фамилии почему разные?» — продолжил расспросы я. «Мы не родные. У деда было две дочери. Мы дети от разных его дочерей». «Занятно», — буркнул я. «А мы, кажется, пришли. Вон, развалина вашего посёлка в линию выстроились, а клад вот здесь мы нашли». И я спрыгнул в один котлован и пнул ногой дыру в фундаменте. «Гляди-ка, одну монетку мы здесь, похоже, забыли!» И я нагнулся поднять поблескивающую монетку. Рядом со мной спрыгнул и Джон. «Ни одну монетку вы тут забыли», — сказал он, глядя себе под ноги. «Вот ещё есть». «Это чистое золото, правда?» «Стойте!» — раздался сзади взволнованный голос Лены. «Мы тогда все монеты подчистую собрали. Не могло здесь ничего остаться!» «Ты на что намекаешь?» — спросил у нее я. «Что это подстава какая-то?» — продолжила она. «Надо бы положить их на место и валить отсюда с большой скоростью!» И тут мы немедленно убедились, что слова Лены были справедливыми, но, увы, немного запоздалыми, как цветы в одноименной экранизации Антона Палыча, фильм 1970 года, в ролях Лазарев, Золотухин, На Ульянова «Тоска смертная». Потому что сразу с двух сторон... Сверкнули яркие вспышки, а затем к нашей яме с этих же двух направлений возникли два милицейских сотрудника с фотоаппаратами в руках. Одного я знал, это был все тот же надоевший до чертиков капитан Сизов, второй незнакомый, и физиономии у них обоих сияли, как луны в полнолуние. — Ну что, Витюня, допрыгался? — с довольной усмешкой сказал Сизов. «Сейчас мы тебя оформлять поедем». «Остальных отпустили бы». «Это все, что я смог сформулировать в горячке. Они тут не при делах совсем, а эти двое вообще американцы». И я показал на Джона с Мэри. «Ага», — усмехнулся ядовитой усмешкой Сизов. «А я тогда Иосиф Кобзон. Ну ты сам подумай, какие нахрен могут быть американцы в нашем заводском районе». «Вылезайте все! Вас ждет комфортабельный УАЗик!» И он сделал жест куда-то в сторону реки, а Джон тихо спросил меня. «Мы что-то нарушили?» «Да что ты попытался успокоить его я? Сейчас все выяснится и нас отпустят. Просто у меня с этим капитаном довольно сложные отношения. Он меня давно посадить хочет». «А УАЗик это что такое?» «Русский джип такой, — пояснил я, — менты. Ну, то есть милиция у нас на них ездит». «Чего ты там бормочешь? — недовольно прикрикнул Сизов. — Закрыть всем рты и не препятствовать представителям власти!» «Да кто вам препятствует-то? — возразил я. Наоборот, оказываем всяческое содействие». Когда мы подъехали к районному отделению милиции Новотутина, нас всех четверых скоренько припроводили за решетку, именуемую в народе «обезьянник», а я подруге только и успел сказать, что имею право на один телефонный звонок. «Смотри ты, грамотный какой! Прямо как в Америке!» С некоторым уважением высказался второй мед лейтенант «Судя по погонам». «Надо уважить человека, если уж про свои права все знает». «Вон у дежурного на столике телефон есть, можешь звонить». «Милостиво», — разрешил Зов, — «только учти, что папа тебе вряд ли поможет». «А я и не ему собираюсь звонить», — сообщил я, набирая намертво впечатанный в память номер с визитки КГБшника. «Слушаем вас», — быстро ответили на том конце без всяких ненужных предисловий. «Это Виктор Малов. Мне порекомендовали обратиться по этому номеру в случае чего». «Обращайся, Виктор», – разрешили мне. «Я тебя очень внимательно слушаю. Проспект Ватутина, 7, заводское отделение милиции. Я тут сижу в обезьяннике вместе еще с тремя подростками. Двоих из них мне показывал на фото товарищ Крылов. Прошу типа помочь». «Все понятно, Виктор. Помощь уже выезжает. Держитесь там». Я положил трубку и присоединился к своим товарищам по несчастью. В обезьяннике, кроме нас, имели место еще два грязных и явно нетрезвых гражданина, которые смотрели на нас с большим интересом. «За что вас замели-то, сынки?» — спросил один из них. «Улицу в неположенном месте перешли», — буркнул я. «За это и замели. А вас за что?» «За пьянку. За что же еще?» — вздохнул второй. «Что-то эти двое, и он уверенно выделил среди нас Джона с Мэри, не очень похожи на нарушителей дорожного движения. Да и вообще на советских граждан не похожи. Фотоаппарат один чего стоит?» «Милиции виднее», — ответил я. «Товарищ капитан сказал, что перед законом у нас все равны». «Но некоторые равнее. — зачем-то решил уточнить мои слова Джон. «Ваня». Перешел я на более понятные на нашей земле слова. Только я тебя прошу, не надо больше цитировать Оруэлла. У нас тут этого могут не понять. Хорошо, вздохнул тот. Я тебя понял, больше не буду. Однако ваша милиция с нашей полицией прямо как родные братья. Одинаково говорят и действуют. А ты общался с американской полицией? Поинтересовался я. Два... «Нет, даже три раза. Были некоторые проблемы. Но в итоге все закончилось хорошо. Скажи, Виктор, нас отправят в этот... в ГУЛАГ?» «Какой ГУЛАГ, Ваня?» «Осадил я его фантазии. Его двадцать лет назад отменили. Сейчас это ГУМЗ, главное управление мест заключения». «Но суть-то старая осталась. Никак не собирался вниматься Джон». «Лагеря, колючая проволока, принудительный труд, собаки... А у вас как-то по-другому заключенных содержат?» «Конечно», — отвечал он, — «у нас работать никого не заставляют, все по желанию, и колючей проволоки нигде не используют... Ну, почти нигде». «Успокойся, ни в какой гулаг мы не поедем» решительно сказал я, В места заключения тоже максимум через полчаса, ну час может быть, мы будем гулять на свободе как вольные птицы я тебе слово даю. Как же мы проставляться сегодня будем? вдруг вспомнила Мэри Маша. Мы же обещали вечером стол накрыть. Может еще успеем, не очень уверенно пообещал я. До вечера-то. А нет, так объясним, у нас народ понятливый, всегда готов войти в положение. В этот момент какой-то сержант загремел ключами у двери нашего обезьянника. «Малов!» – громко сказал он, почти крикнул, хотя я от него в двух метрах сидел. «На выход!» – с вещами? – попробовал пошутить я. «Поговори еще у меня!» – грозно приструнил меня тот. «Руки за спину и пошел на второй этаж!» А на втором этаже меня ждал кабинет с табличкой «Старший следователь Востриков, Н.А.». А в нем, кроме означенного товарища Вострикова, сидел сбоку и мой заклятый друг Сизов. «Ну что, Малов?» — с места в карьер начал этот Востриков. «Признание сразу напишешь или сначала в камере посидеть желаешь?» «Признание в чем, товарищ следователь?» — сделал непонимающие глаза я. Тот переглянулся с Сизовым, побарабанил пальцами по столу и продолжил так. «Ну, значит, по-хорошему мы сотрудничать не хотим. Ладно, будем тогда работать по плохому варианту». И он нажал на кнопку звонка у себя под столом. Вошел давишний грубый сержант, но ничего сказать ему Востриков не успел, потому что зазвонил телефон на приставном столике. Слушаю, товарищ подполковник, есть зайти, товарищ подполковник? Меня начальство срочно вызывает, а вы все сидите и ждите. Я недолго». И с этими словами он выкатился в коридор. «Куда это он?» Решил я поинтересоваться у Сизова. «К Медведеву, — любезно пояснил мне он. Он начальник заводского отделения. Сейчас вернется, и мы продолжим». «Ох, не завидую я тебе, Витя! Всю биографию сейчас себе испортишь с этими монетками!» «Ну, это мы еще посмотрим, товарищ капитан», – любезно парировал я, – «кто чего себе сейчас испортит?» Сизов, коротцы, ничего не понял, но уточнять не стал. Так мы и просидели напротив друг друга в гробовом молчании битых минут десять. А затем растворилась дверь, и в комнату вернулся товарищ Востриков, какой-то весь помятый и сдутый, как проколотый воздушный шарик. «Так!» – начал он распоряжаться с порога. «Сизов, ты идешь к Медведеву, а ты, сержант, забираешь малого, потом отпираешь обезьянник и отпускаешь всех четверых задержанных по делу о кладе. Извинись перед ними!» «А чего я-то должен извиняться?» – попробовал увильнуть от этого занятия сержант. Я их не задерживал и в клетку не сажал. «Разговорчики!» — прикрикнул Востриков. «Выполняй приказ! А с тобой, капитан, у нас отдельная беседа будет!» А сержант таки выдавил из себя извинения, когда открывал клетку. Заключались они примерно в таких словах. «Ну вы это... Не держите зла! Ошибки у всякого случаются!» На что я ему ответил примерно в том же стиле. «Да все, нормуль, товарищ сержант, мы уже все забыли, правильно, ребята?» Ребята дружно покивали головами, и мы выбрались на залитый ярким сентябрьским светом проспект Героя Ватутина. «А кому ты звонил?» – почти сразу же поинтересовался Джон. «Что у них так сразу поменялось мнение насчет наших преступлений?» «Знакомым я звонил Ваня, хорошим знакомым, у которых есть хорошие аргументы при разговорах с нашей доблестной милицией». «Не хочешь говорить? Ладно», – согласился он, а Мэри напомнила. «У нас скоро пати, угощение, то есть. Если потропимся, то можем успеть все сделать». «Да, давайте потропимся. Мы, кстати, можем вам помочь», – ответила ей Лена. «Говорите, что надо, мы сделаем, правильно, Витя?» «Абсолютно правильно, Лена!» — сказал я. «Русские люди вообще народ отзывчивый!» Тут Мэри Маша взяла в свои руки все дальнейшие действия, и мы оказались нагружены списком того, что надо бы купить на вечер. Первая же строчка заставила меня наморщить лоб. Там значились апельсины. «Понимаешь, Маша!» — проникновенно сказал я ей. «Ты немного не в курсе жестоких реалий нашей страны». «Каких реалий?» – переспросила она. «Ну вот, у тебя тут апельсины записаны. Они у нас, если и бывают в продаже, то раз в полгода и с дикой очередью». «А почему?» – задала невинный вопрос Маша. «Что может быть проще апельсинов? У нас они прямо на улицах растут. Не в Нью-Йорке, конечно, но если чуть южнее проехать, в Джорджию или Флориду, туда. «Увы, дорогая Маша, у нас здесь, к сожалению, не Флорида и даже не Джорджия, поэтому апельсины у нас не растут даже на самом юге, ни на Кавказе, ни в Крыму. А по импорту мы их очень мало закупаем, поэтому я предлагаю такой вариант. Твоим списком мы будем руководствоваться, конечно, но в пределах разумного. Купим то, что есть в наших магазинах». «Апельсины, например, легко заменяются на яблоки. Вот с чем, с чем, а с яблоками у нас проблем никаких». «Хорошо, действуйте по своему усмотрению», вздохнула Мэри. «А кока-колы у вас тут тоже нет?» «Никогда не было и не ожидается в ближайшие 10 лет. Есть пепси пойдет?» «Не люблю я ее», призналась Маша. «Ну ладно, пусть будет пепси». На этом мы и разошлись. Американцы ушли к себе в квартиру готовить стол и наводить чистоту, а мысленно окунулись с головой в советскую торговлю. Далеко бегать не пришлось. Полный джентльменский набор профильных магазинов имелся либо в топтыгинских домах, либо в радиусе пары сотен метров от них. Но, боже ж ты мой, какой это геморрой советская торговля! Через пару часов, взмыленные и сдерганные, мы закупили почти все, что там написала мэри, кроме «Пепси», конечно. Чтобы достать эту диковинку, пришлось опять дергать главного редактора по фамилии Зазуля. Он был сильно удивлен моей просьбой, но помочь не отказался. На этот раз пришлось зайти в соседние желтые дома. Там, на последнем пятом этаже, притаилась квартирка, спекулирующая едой и напитками – Пять бутылочек пепсиного российского разлива обошлись нам в пятнашку, за одну и килограмм апельсинов у них прикупил всего за пятерку. Пусть Маша порадуется.